Самые тщательные наблюдения его спутников скорее убедили их в безысходности положения, чем успокоили их опасения. Громадные столбы дыма поднимались с равнины и собирались плотными огромными массами на горизонте. Красный свет, сверкавший в промежутках то освещал их всех ровным заревом пожара, то вспыхивал в каком-нибудь месте, когда пламя, скользившее низу, прорывалось вверх, оставляя за собой ужасный мрак и указывая яснее всяких слов на характер неизбежной надвигающейся опасности. «Это ужасно!» — вскрикнул Миддлтон, прижимая к сердцу дрожащую Инессу. «В такое время и такой ужас!» «Врата небес открыты для всех верующих», — проговорила набожная молодая женщина, прижимаясь к груди мужа. «Эта покорность может свести с ума, но мы мужчины и будем бороться за нашу жизнь. Ну что ж, мой храбрый, отважный друг, сесть нам на лошадь и пробиваться сквозь пламя?» или стоять здесь, не делая никаких усилий, и видеть, как те, кого мы любим больше всего на свете, погибнут таким ужасным образом. «Я стою за то, чтобы отроиться и улететь, пока Вулье не станет слишком жарко для нас», сказал охотник за пчелами, к которому, как сразу мог заметить читатель, обратился Миддлитон. Но, старый траппер, признавайтесь, что вы выбрали слишком медленный путь, чтобы избавиться от опасности. Если мы замешкаемся здесь еще, то будем впоследствии походить на пчел, лежащих на соломе вокруг улья, который окурили, чтобы добыть мед. Вы слышите? Пламя уже начинает бушевать, а я знаю по опыту, что раз пламя попадает в траву прерии, то тихоходу оттуда не уйти». «Неужели вы думаете, — возразил старик с презрением, указывая на лабиринт сухой спутанной травы, окружавшей их, что чьи-либо смертные ноги могут перегнать огонь на такой дороге, если бы только знать, с какой стороны залегли негодяи?» «Что скажете вы, друг, доктор?» — воскликнул пораженный Поль, обращаясь к естествоиспытателю с тем чувством бессилия, с которым сильные люди часто ищут помощи у слабых, когда человеческая сила сражена рукой более могущественного существа. «Что скажете вы? Неужели у вас не найдется совета в том случае, когда дело идет о жизни и смерти?» Естество-испытатель с записной книжкой в руках смотрел на ужасное зрелище так спокойно, словно огонь был зажжен для того, чтобы разрешить затруднение какой-нибудь научной задачи. Приведенный в себя вопросом товарища, он повернулся к другому, такому же спокойному, но занятому иным делом спутнику, трапперу, и спросил с самым возмутительным равнодушным отношением к важности положения. «Почтенный охотник, вы, без сомнения, часто наблюдали подобное явление». Слова его были грубо прерваны полем, который вышиб у него из рук записную книжку с бешенством, показавшим полное умственное расстройство, нарушившее равновесие его духа. Прежде чем ученый успел возразить что-либо, старик, во все время этой сцены имевший вид человека, не знающего, что предпринять, но скорее смущенного, чем встревоженного, внезапно принял решительный вид, как будто не сомневаясь более в том, как ему следовало поступить. «Настало время действовать», — проговорил он, прерывая таким образом ссору, готовую возгореться между естествоиспытателем и пчеловодом. Пора бросить книги и причитания и приняться за дело. «Вы слишком поздно пришли в себя, жалкий старик!» — крикнул Мидлтон. «Огонь на расстоянии четверти мили от нас, и ветер несет его к нам с ужасающей быстротой». «Вот как? Огонь? Не очень-то я боюсь огня». Если бы я знал, как избегнуть хитрости титонов так же хорошо, как знаю способ лишить огонь его добычи, то нам оставалось бы только благодарить Господа за наше спасение. Это-то вы называете пламенем? Да если бы вы видели зрелище, свидетелем которого я был на восточных горах, когда могучие горы походили на горн кузнеца, вы знали бы, что значит «бояться пламени». И испытывали бы чувство благодарности, что оно пощадило вас Ну, молодцы, полно Теперь время приниматься за работу и перестать болтать Потому что вон то извивающееся пламя приближается словно бегущий олень Приложите-ка руки к этой короткой высохшей траве и обнажите землю Неужели вы рассчитываете лишить огонь его жертвы таким детским способом? воскликнул Миттельтон Легкая, но полная торжественности улыбка мелькнула на лице старика, когда он ответил. «Ваш дедушка сказал бы, что лучшее, что может сделать солдат, находящийся вблизи неприятеля, — это повиноваться». Капитан понял упрек и немедленно последовал примеру Поля, который с ожесточением вырывал сухую траву, исполняя приказания траппера. Даже Элен приложила руки к работе. А вскоре и Инесса занялась тем же делом. Хотя никто из работавших не знал, зачем он это делает. Когда люди думают, что наградой за их труд будет сама жизнь их, они становятся усердными в деле. В очень короткое время было очищено место футов в 20 в диаметре. Трапер вывел женщин на один край этого небольшого пространства Сказав Полю и Миддельтону, чтобы они прикрыли одеялами их легко могущие воспламениться платья Приняв эти предосторожности, старик подошел к противоположному краю Где трава еще окружала путников высоким опасным кольцом И, взяв пригоршню самой сухой травы, положил ее на полку ружья и поджег Легко воспламеняющееся волшебство вспыхнуло сразу. Тогда разведчик бросил пылавшую траву в высокую заросль и, отойдя к центру круга, стал терпеливо ожидать результата своего дела. Разрушительная стихия с жадностью набросилась на новую пищу, и в одно мгновение пламя стало лизать траву напоминая собой языки жвачных животных, роющиеся в пище, по-видимому, отыскивая ее самые вкусные части. Но ну, сказал старик, поднимая палец и смеясь свойственным ему беззвучным смехом, «теперь вы увидите, как огонь сразит огонь. Увы, много раз я прокладывал себе такой путь по постылой ленности, чтобы не идти по покрытой спутанной травой низине». «Но неужели это не опасно?» — вскрикнул удивленный Мидлтон. «Не приближаете ли вы к нам врага, вместо того, чтобы отдалить его?» «Разве ваша кожа так нежна? У вашего деда кожа была грубее. Но поживем — увидим. Все доживем до того, что увидим». Опытный траппер оказался правым. Огонь, все увеличиваясь, начал распространяться в три стороны, замирая на четвертой, благодаря недостатку пищи. По мере того, как огонь увеличивался и бушевал все сильнее и сильнее, он очищал перед собой все пространство, оставляя черную дымящуюся почву гораздо более обнаженной, чем если бы трава на этом месте была скошена косой. Положение беглецов стало бы еще более рискованным, если бы очищенное ими место не увеличилось по мере того, как пламя окружало его со всех остальных сторон. Дойдя до того места, где траппер начал поджигать траву, они избегали сильного жара. А через несколько минут пламя стало отступать во всех направлениях, оставляя их окутанными облаком дыма, но в полной безопасности от потока огня, продолжавшего бешено нестись вперед. Зрители смотрели на простое средство, употребленное трапером, с тем же изумлением, с каким, говорят царедворцы Фердинанда, смотрели на способ Колумба поставить яйцо с той разницей, что спутники старика были исполнены чувство благодарности, а не зависти. «Удивительно! Поразительно!» сказал Мидлитон, убедившись в полном успехе способа, благодаря которому они спаслись от гибели, казавшейся неизбежной молодому человеку. «Эта мысль была даром небес». А выполнившая ее рука должна быть бессмертной Старый траппер, крикнул Поль, запуская пальцы в свои всклокоченные кудри Много раз мне приходилось преследовать нагруженных добычей пчел до их улья Я несколько знаком с природой лесов Но ведь это значит вырвать жало у осы, не дотронувшись до насекомого «Ладно, ладно», — ответил старик. После первой минуты успеха он, по-видимому, перестал и думать о том, что сделал. «Теперь готовьте лошадей. Пусть огонь продолжает свое дело с полчаса, а мы потом сядем на коней. Время нам нужно для того, чтобы лук остыл, а то у этих неподкованных титонских лошадей копыта так же нежны, как ноги у босой девушки».